«Непонятно. Времени на что? Свет от чего?» «Предположим, Шон пришел к некоторому удручающему заключению и все же почему не спросил нашего мнения. Он не пытался связаться ни со мной, ни с родителями, ни с Райли, как же было помочь ему, даже не догадываясь о его проблемах. Он должен был связаться с нами, непременно хотя бы попытаться». Не сделав этого, Шон оставил нас в тупике, без малейшей возможности помочь. В тупике, из которого мы не сможем выйти никогда, оставшись собственным горем и чувством вины. Вдруг показалось, что мое горе сродни озлоблению, и я сходил с ума от того, что сделал мой собственный брат. Трудно, впрочем, испытывать злость к мертвому. Я не мог сердиться на вечно. Окажется, единственный способ уйти от злобы — сомневаться во всем. В ином случае цикл может начаться снова. Отрицание, принятие, злоба. Отрицание, принятие, злоба. В последний день пребывания в Тайлуриде я позвонил Векслеру. Похоже, моему звонку он не обрадовался. Ты нашел то, что ожидалось от разработки Стэнли. «Нет, Джек, к сожалению, ничего. Я же говорил, сообщу, как узнаю. Понятно. Но у меня остались вопросы. А у тебя?» «Брось, Джек, самое правильное — смириться с неизбежностью». «А как дела в управлении специальных расследований? Они тоже смирились? Все, ясно?» «Скорее всего, да. С ними я не общался с прошлой недели. Тогда почему ты -то пытаешься найти информатора?» «Есть вопросы, как у тебя». Речь о связях, теперь утраченных. Ты поменял мнение о деле Шона? Нет? Хочу лишь выстроить все по порядку. Необходимо выяснить, о чем он разговаривал с информатором. И стоял ли вообще их разговор? Как ты знаешь, дело Лофтон по-прежнему открыто. Не хотелось бы оставить это на Шоне. Я вдруг заметил, брата перестали называть Макком. Да, ведь теперь Шон перестал служить в полиции. В понедельник я вышел на работу в Рокке Маунтин Ньюс И, зайдя в отдел новостей, сразу почувствовал на себе взгляды. В этом не было ничего необычного. Я часто замечал, что на меня смотрят. За мной видели то, о чем мечтал каждый из репортеров. Не ежедневные мелочевки. Необязательные строки в номер, полная свобода перемещения и возможность писать на выбранную тему. Убийство. Хороший репортаж о нем привлекает внимание читателя. Несколько недель я описывал перестрелки в районе новостроек, печатая история о преступнике, жертвах и фатальных столкновениях. В другие дни писал об убийстве на социальной почве случившимся в «Черри Хилл» или о перестрелке в одном из баров «Ледвилла». Это читают как интеллектуалы, так и люди с примитивными вкусами. Им нужны маленькие убийства и громкие преступления. Брат оказался прав. Если ты пишешь как надо, твоя писанина заставляет людей это покупать. Я делал именно так. Писал когда надо и как надо. Стопа газет, сложенная на моем столе рядом с компьютером, выселилась на целый фут. Газеты составляли основной источник сюжетов. Я выписывал все, что издавалось от Пуэбла до Бозмина. Ежедневные, еженедельные, ежемесячные выпуски. Я просматривал их в поисках коротких заметок об убийствах, где можно развернуть пространный материал. Периодические вспышки насилия у нас традиция, оставшаяся еще со времен золотой лихорадки. Конечно, далеко не в том количестве, что в Майами, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. И тем не менее, я никогда не был ограничен в материале. И всегда мог выбирать, останавливая свой взгляд на чем-то новом или особенном. Моя работа стояла в игре на человеческих страстях. Но в тот понедельник поиска темы не требовалось. Просмотр я начал с недавних выпусков «Роки» и публикаций конкурента газеты «Пост». Самоубийство не занимают газетчиков, если только дело не сопровождается особыми обстоятельствами. Смерть брата как раз представляла интерес. По всей вероятности, я должен был обнаружить статью о его смерти. Так оно и случилось. Хотя «Роки» не печатала ничего, возможно, из уважения ко мне, Поз зарядил один из своих номеров шестидюймовой колонкой на эту тему. Статья вышла на утро сразу за трагедией, заняв в подвал страницы с местными новостями. Следователь Департамента полиции Денвера застрелился в парке. Один из ветеранов полиции Денвера, участвовавший в расследовании смерти студентки университета Денвера Терезы Лофтон, был найден мертвым с явными признаками огнестрельного ранения. Как сообщила полиция, трагедия произошла в четверг в Национальном парке. Шон Маковой, 34 лет, находился в служебной машине, припаркованной на участке, примыкающем к Медвежьему озеру, недалеко от входа в Эстос парк Тело детектива обнаружено охранником парка, услышавшим выстрел около 5 утра, затем прибывшим к озеру. Официальные лица из руководства парка Обратились в департамент полиции с просьбой в расследовании инцидента. Происшествием занимается управление специальных расследований. Детектив Роберт Скаллари, ответственный за расследование, уже заявил о предполагаемом самоубийстве. Скаллари подтвердил, что на месте происшествия найдена записка, однако отказался предоставить подробности. Он также заявил о возможной подавленности Макэвоя в связи с трудностями на работе но отверг любые обсуждения по характеру имевшихся проблем. Маклевой, выросший до настоящего времени живший в Боулдере, был женат, но бездетен. Он проработал в департаменте полиции 12 лет и за это время вырос до начальника подразделения, занимаясь расследованием всех преступлений, сопряженных с насилием. В недавнее время Маклевой руководил следствием по делу 19-летний Лофтон, задушенный и изуродованный в Вашингтон-парке. Скалори отказался прокомментировать, упоминался ли в предсмертной записке случай с Лофтон, не сообщив также, в чем состояли затруднения в служебной деятельности Макэвой. Скалери заявил, что не знает, по какой причине Мавой приехал в Эстос Парк, прежде чем застрелиться. Его словам, расследование инцидента продолжается. Заметку эту я перечитал дважды. Она не содержала информации, мне неизвестной, но странным образом привлекла внимание. Вероятно, это происходило из предположения, будто я знаю причину появления Шона в Эстас-Парке. Тем не менее, думать об этом я больше не хотел. Отложив статью в отдельную папку, спрятал ее в ящик стола. Компьютер издал писклявый звук, и поверху экрана пополз текст сообщений. Меня вызывал главный редактор. Да, я снова на службе. Офис Грега Гленна находился за делом новостей. Одна из стен состояла из стеклянных панелей, что позволяло наблюдать за рядами репортерских кабин, а из окон, расположенных на западной стене, открывался вид на горы, и, скажи, их не закрывал смог. Гленн был хорошим редактором, почитавшим качественную литературу более всего остального. Это мне в нем и нравилось. В газетном бизнесе существуют редакторы двух типов. Одни уважают факты, до предела насыщаями свои статьи, и делают так, что их опусы почти невозможно дочитать до конца. Другие отдают все слову, никогда не позволяя фактам попасть в тело сюжета. Я нравился Гленну, потому что умел писать, и он почти всегда доверял мне выбор темы. Он никогда не давил на меня, так же, как никогда не досаждал расспросами. Понадобилось время, чтобы понять, Если он оставит газету и уйдет на понижение или на повышение, все это может перемениться. Редакторы вьют собственные гнезда. Уйди он, и, видимо, мне придется заняться новостями полицейской хроники или переписывать строки прямо из полицейских пресс-релизов, анализируя маленькие убийства.